Глава 34 Сигнал. Три-два. На коже органа осталось три кровоточащих отметина от моих когтей. На моей две. Он проиграл мне спарринг. Осталось ему выполнить мое требование. «Ты готов избавиться от девчонки? Прямо сейчас?» Я близко подошла к паре. «Одари ее и отпусти. Это больше, чем она заслуживает» мы все еще стояли внутри круга, сформированного драконами. Им нравилось то, что здесь происходило. Я это ощущала звериным чутьем. Эрган медлил с ответом. Да, он определился с чувствами ко мне. Уже принял и понял, что я не человеческая женщина. Но оставалась одна загвоздка – возможная беременность Мариоке. Ведь если это правда он не сможет жить спокойно, если его ребенок будет расти неизвестно где. Это противоестественно. В драконах сильна забота о потомстве. Эргана терзала неопределенность. «Дай мне немного времени», — тихо попросил он. «Я еще не знаю, понесла ли она от меня. Не чувствую. Но лекарь не исключает такую возможность. Ты же понимаешь». Понимать я не хотела. Ждать, пока он поймет, Не было ни желания, ни выдержки. «А если да, то что ты будешь делать? Она так и останется здесь?» Склонив голову к плечу, внимательно смотрела на мужчину. Важны не только слова, но и эмоции дракона. «Пока не родит». Ответ был правильным, с точки зрения ответственности за жизнь возможного малыша. Только мне от этого легче не становилось. Ревность накинула на шею душливую петлю. В груди разгорался нехороший огонь. Он жёг и причинял боль. Дракон, напротив, был моим полностью без остатка. Я это знала. Но если бы он не был тем, кто он есть, то наверняка не стал бы моей парой. Мне нравилось в нем все, в том числе ответственность и некая жертвенность в отношении других. Если бы он открестился от ребенка в угоду мне, я бы этого не оценила. Пока не выкормит, пока не подрастет, — продолжила Заиргана. Что ж, может, это и к лучшему. Гнездоваться мне еще рано. Все было сложно и затягивалось в крепкий узел. Его стоило разрубить как можно скорее. Драконы вокруг нас молчали. Давали время нам самим разобраться. Но не расходились. Вечер плавно перешел в душную каракскую ночь. Пора было вспомнить, ради чего все здесь собрались и провести жеребьевку. Без нас с органом. У меня были планы на эту ночь. Благодарю всех за присутствие. Поклонилась на четыре стороны, тем самым заканчивая ритуальный спаринг. Я удовольствована. Отвернулась, прищурилась, обдумывая, как поступить. И, наконец-то решив, шумно выдохнула. Мужчины стали возвращаться на помост. Для них праздник продолжался. Задержались возле нас только самые близкие. Отец Эргана и мой дядя. «Хочу определенности», – заговорила первый и взяла за руку Эргана. Наши татуировки завораживающе поблескивали на руках. «Я могу точно сказать, беременна эта женщина или нет, уже на этом сроке. Но для этого мне нужно взять ее на мой корабль. Это безопасная и безболезненная процедура». «Единственное, я не знаю, как она отреагирует на сам корабль». «Ее усыпят», — разрешил дилемму Эмир-отец. Он жестом подозвал распорядителя и отдал ему соответствующий приказ, зная, что он дословно будет передан лекарю и выполнен в точности, как требовалось. «Вы позволите Джафару отнести ее на корабль?» — уточнил он у меня. Я не забыла об этом Альфе и помнила просьбу Эмира, не слишком вредить главе охраны. И в будущем собиралась с ним поквитаться, но пока согласилась на его участие. Это было лучше, чем если бы Эрган сам нес Мариоку. Вот этого я бы не вынесла. Поэтому просто кивнула и, отпустив горячую руку Эргана, забрала со сцены свой китель. Пока надевала его, смотрела по сторонам. По ощущениям, я словно выскользнула из параллельного мира. Пока я музицировала, спарренговала с эрганом, разговаривала с драконами, я совсем забыла о свидетелях вокруг: гаремы мира, конкурсантки, слуги, Все они следили за мной с маниакальным интересом и страхом, чего уж умолять правду. Однако мне их внимание было безразлично. До корабля мы добрались на нуордда, тех животных, на которых я приехала в город вместе с похитителями. Кажется, это было так давно, Выехав через главные ворота, мы обогнули западную стену, огораживающую город. Предварительно я связал эскисом и пояснила ситуацию. Искин частично деактивировал защиту, выводя часть корабля из стелс-режима. Выглядело это фантастично. В ночном небе появился зев открытого шлюза. По периметру он был освещен неоновыми лампами приветливо приглашая подняться по трапу в чрево монстра, пахнущего пластиком и железом. Знакомые запахи придавали уверенность. Было волнительно пускать в собственную сокровищницу посторонних. Нурды тревожно заплясали под всадниками. Сами же всадники за моей спиной тоже испытывали легкий мандраж. Альфа чувствовала растерянность, рассматривая настил входа, подсвеченный голубоватым светом. По ощущению Джафару казалось, что он идет в пасть дикого чудовища. Он поправил спящую в седле перед собой женщину и натянул повод, пропуская первым внутрь эргана. Молодого же дракона разбирало любопытство. Ему безумно хотелось увидеть технологии другой планеты. Он только кое-что учился своим учителем, и отец немного рассказывал, не вдаваясь в подробности, но одно дело слушать а другое — видеть собственными глазами. Первой спешилась я и уверенно вошла по трапу. В проеме маячил кис. При виде эскина внутри все радостно встрепенулось. Даже не думала, что успела соскучиться по своей сокровищнице. Последние несколько дней были перенасыщены событиями и впечатлениями, затмевающими другие чувства. «Приветствую на борту фулгура!» Кис этой фразой встретил всех сразу, и посторонился, пропуская меня вперед. «Десса, медицинский отсек готов к работе». Оглянувшись через плечо, убедилась, что за мной идут не отставая. «Это Кис, экипаж корабля и мой друг». Вот так обозначила статус для непосвященных. Сомневаюсь, что мужчина сразу же поняли бы меня. Пустись я в технические объяснения. «Он не человек». В ответ вопросов не последовало и я поинтересовалась у Искина. «Кис, как продвигаются работы?» «Все по плану. Пробный взлет возможен уже завтра». Слова Киса достигли ушей дракона, и тот напрягся всем телом. В памяти занозой сидело, что Эолайн нужно улететь с Каракса. Отпустить ее было выше его сил. Но может ли он удержать ее силой? Эрган знал ответ. Нет ведь она не человек, а драконица. Существо сильное, самодостаточное и свободное от любых ограничений. Так он ее чувствовал. По мере продвижения гостей вглубь корабля все большее пространство оказывалось освещенным. Мы шли коридором. Под ногами звенел пол от топота ног. По стенам с обеих сторон бежали световые стрелки, указывая направление. Путь закончился в небольшом помещении, оборудованном белоснежным столом с подсветкой и креслом с непонятными для мужчин деталями, топорщившимися в разные стороны, как редкие волосенки на плешивой голове. Что-то мигало, что-то попискивало. Казалось, помещение жило своей жизнью. «Положи ее на стол», — приказала Джафару и взяла в руки планшет, удаленно связанный с диагностическими девайсами. Интерфейс программы сканирования был прост, настроен на автоматический режим, и это помогало побыстрее узнать результат, не отвечая попутно на тысячу вопросов, требующих шевеления извилинами. Мариока так и не проснулась, тихонько сопела, приоткрыв рот. Смотреть на девушку было неприятно. Драконица скреблась под кожей, желая запустить когти в распростертую тушку. Заработал сканер, просвечивая внутренние органы и выводя на экран необходимую информацию. Подкорректировав вопрос, я затаила дыхание и не выдохнула, пока не получила однозначный ответ. «Беременности нет». За спиной облегченно выдохнул орган и обнял меня за талию, привлекая к себе и щекотно касаясь губами шеи. «Она уйдет сегодня же». Уверенный ответ дракона прозвучал четко и однозначно. Я удовлетворенно улыбнулась и встретилась глазами с изучающим взглядом Джафара. Альфа внимательно рассматривал окружавшие его предметы. Немного хмурился, но молчал. «Пусть Джафар останется здесь. А нам с тобой нужно сходить в одно место. Хочу тебя познакомить со своей сокровищницей. Кис, побудь с гостем и ответь на его вопросы». Альфа коротко кивнул. «Идем!» Это уже Эргану. Впереди ждало приятное время препровождения. Лукаво улыбнувшись, остановилась у входа в сокровищницу. Перед входом необходимо пройти дезинфекцию. Растения болеют не меньше, чем другие существа. В шлюз заходили по одному. Я первая. Через прозрачные стены Эрган видел, что нужно делать и где стоять. Держался он уверенно ничему не удивлялся. В хранилище сокровищницы я завела его за руку. безмерно хотелось похвастаться своими экспонатами, знала, что мой дракон оценит коллекцию. Я водила эрган от стеллажа к стеллажу, попутно проверяя параметры жизнеобеспечения растений. Восхищение в глазах дракона невозможно было передать словами, и я радовалась вместе с ним, Захлеб рассказывая о том или ином растении как оно ко мне попало, чем примечательно. «Я хочу сделать тебе подарок, Эрган». Мы остановились возле стеллажа, на центральной полке которого в прозрачных кубах размещались кустики хризантем. Соцветий на них еще не было. Отчелкнув фиксаторы, достала короб и понесла к лабораторному столу. Автоматическое регулирование освещения тут же сработало, и стол залило ровным светом. Из-под стола извлекла круглый горшок, наполнила его слоями дренажем и грунтом. Очень бережно открыла крышку контейнера и достала цветок. Разделила куст надвое. Корни были утоплены в питательном растворе. «Поможешь?» Я отступила на шаг, позволяя Ргану приблизиться. Выдала ему эластичные перчатки и конусным стеком сделала углубление в земле. Мужчина ласково погладил тёмно-зелёные разные листочки и уверенно ухватился рукой ближе к корню, вытаскивая растения из раствора. Движения дракона были уверенными и точными, но в то же время лёгкими. Корни он разместил правильно, не слишком заглубляя. Я добавила биостимуляторы и обильно полила растения под корень, не затрагивая листья. «Это ведь тот самый цветок!» — улыбнулся дракон и стянул с рук перчатки. — Да, крупноцветковая хризотема и тенчелор. Хочу, чтобы она напоминала тебе обо мне, если нам придется расстаться на время. — Не хочу отпускать. — рыкнул дракон и прижал меня спиной к столу. — Не отпускай, — прошептал, обнимая его за крепкую шею. — Лети со мной. Я еще не говорила с отцом. Меня гложут сомнения. Боюсь, что если покину Каракс сама, то не смогу вернуться, меня не отпустят. Но духи соединили нас!» Возмутился дракон, сверкая синими радужками. Зрачок стал вертикально вытягиваться. Эрган начинал злиться. Голос духов на Алкарисе слаб. Современные драконы мало прислушиваются к ним. Больше слушают свои сердца, жаждущие власти и золота. «Я созову совет старейшин», и попробую откупиться от жениха. Вот эта татуировка...» Я повернула руку, демонстрируя цветок. «Моя гарантия, что меня выслушают. И я буду просить дядю полететь со мной. Он старший в радушии Тари. Его голос услышит, в отличие от голоса, несовершеннолетней драконицы. «Как вы живете, не прислушиваясь к духам?» — изумился молодой дракон. «Теперь я точно не отпущу тебя». Сокровищница прозвучал сигнал вызова от эскина. Нехотя я выпуталась из рук пары и включила экран над столом. «Что у тебя, кис?» Деса вам нужно подойти в рубку. Я расшифровал сигнал». Сначала я не поняла, о чем речь, но память быстро подбросила один из последних разговоров с кисом. «Сейчас будем». Эрган подхватил подарок, и мы отправились узнать новости. Пока добирались к рубке, я попутно провела краткую экскурсию по яхте. В рубке кис развернул голокарту, расчерченную сеткой координат. Нулевой точкой служило место падения фулгура на Караксе. С момента падения кис изучал территорию. Все-таки судно было исследовательским, и в эскине была заложена соответствующая программа. Ее выполнение идет автоматически при попадании в неисследованную местность. Сигнал поступает с этой территории. На карте загорелась красная точка в районе гор. Мой взгляд прикипел к ней, а сердце пропустило удар и понеслось вскачь. Сигнал со спасательной капсулы Десая Кириана. Новость ошеломила. Сердце радостно сжалось. Эмоции переполняли так, что целую минуту я просто открывала и закрывала рот, не в силах выдать ни звука. Собравшись, уточнила. «Брат жив?» «Нет данных. Сигнал капсулы прерывистый. Доступа до банка памяти нет», — последовал ответ. Я вздрогнула всем телом, как от удара о бетонную стену, и, скрипнув зубами, оттолкнула киса от карты. Руки порхали над поверхностью, увеличивая масштаб изображения. «Капсулу нужно найти. Возможно, Кириону нужна помощь. «Эрган, посмотри, где находится это место. Если мы находимся тут, а оазис здесь...» Я указала на контуры города. Потом показала большой оазис, в котором потеряла сознание. «Горы находятся на твоей территории?» «Вот это изображение вроде бы напоминает поселок. Ты говорил, что ведете добычу камней в горах». Эрган потянулся рукой к карте, повторяя мои движения. Увеличил масштаб в районе гор. «Да, это наш шахтерский поселок. Карта неполная», – заключил он. «Здесь должно быть озеро. Из него вытекает река по ту сторону горы. И это уже чужой эмират». «Мне нужно попасть туда».